Глава 35. Было раннее утро, в саду пели птицы, а Майна Дегати безуспешно пытался проснуться. Он лежал в постели, смотрел в потолок и все осознавал, но не мог шевельнуться. Руки и ноги не слушались. Ощущения были как при парализующих чарах. Но кто мог их наложить на него в собственном доме, где сами стены защищают его волшебника? Я не могу двигаться. Что происходит? «Что происходит?» «Ммм, ты здоров и не заколдован», – произнесла Лакджа, пробегаясь по эмоциям и ощущениям мужа. «Ерунда. Просто сонный паралич. Твой мозг проснулся, а тела еще нет». «Зараза. Даже говорить не могу. Не можешь ни говорить, ни двигаться, ни сопротивляться, ни позвать на помощь, и теперь тебя будет душить нечисть». на майна со смехом навалилась демоница. Еще несколько секунд он не мог ничего поделать, а потом почувствовал, что сонный паралич спадает. Руки снова стали подчиняться, он схватил лакджу и та заверещала. «Попался, суккуб!» – воскликнул он, переворачивая ее на спину. «Атаковать спящих преступление, и ты будешь наказана!» «Нет, только не щекоти!» «Нет!» – обессилив злокозненную демоницу щекоткой, волшебник легко вскочил, перекинул пленницу через плечо и понес в комнату для экзекуции. «Помогите! Меня украли!» – счастливо вопила Лакджа. «Украли!» «Никто не услышит твоих криков», – пообещал Майна. На крики действительно никто не ответил. Фамиляры давно привыкли не вмешиваться в личную жизнь друг друга. Астрид уже ушла в школу, а Вероника читала по складам книжку детских стихов. У нее пока плохо получалось, она то и дело спотыкалась на сложных буквах, но очень старалась. Потом она немного устала и пошла искать кого-нибудь. Но папа с мамой куда-то исчезли, мать улетел в школу вместе с Астрид, Снежок спал, Тифон бегал где-то в лесу, таксин охранял маленькую лурью, а Ихалай надстирал белье, и ему было не до Вероники. Тогда она поднялась на чердак. Обычно тот пустовал, но иногда на нем появлялся призрак прадедушки. Когда он приходил в мир живых, то рассказывал правнучкам сказки, играл с ними во всякие игры и учил Веронику читать. Но сегодня тут было сразу два призрака – прадедушка и дедушка. Они о чем-то спорили, но при виде Вероники сразу замолчали. «Привет, ежевичка!» – ласково улыбнулся продедушка. «Что за нелепое детское прозвище?» – покривился дедушка. «Мне следует поговорить об этом с Майна. А еще с Лакджой, сестрой Вероники, со мной. Ты один против всех, Гурим. Мы придумаем ей новое прозвище – достойное волшебника», – заявил дедушка. Какой тебе хочется, еже Вероника? Главная ежевичка, застенчиво сказала девочка. Дедушка сурово нахмурился и сказал. Вероника, ты Дегати и будущая волшебница. Если ты не умрешь раньше, чем достигнешь величия, то станешь великим призывателем, величайшим, возможно. Самая главная ежевичка, с надеждой предположила Вероника. Вероника, я профессор Дегати, строго сказал дедушка. «И мой отец – профессор Дегати, и мой сын – профессор Дегати, и ты будешь!» Последнее он сказал с таким нажимом, что Веронике стало неуютно. Ей почему-то захотелось не быть профессором Дегати, а действительно стать просто маленькой ежевичкой где-нибудь там, в зарослях травы. «Я и мой сын – великие мастера фамиляров, с удовольствием произнес дедушка. «А мой отец, твой прадедушка, был великим историком». Он писал летопись истории магии и мистерии. Не дописал, правда. Почему ты ее не дописал, отец? Забыл объясниться перед тобой, – недовольно сказал прадедушка. Понимаешь, Гуриб, иногда люди внезапно умирают. Ты умер не внезапно. Ты был профессором поэтаруса, отец. Тебе было всего 110. Ты мог прожить еще очень долго. Просто после смерти мамы ты сдался. Да, я хотел уйти к ней пожал плечами прадедушка. «Вы, дети, давно выросли, усадьба фактически принадлежала тебе, почти все внуки были уже взрослыми. Я хотел к моей Лурии». Вероника не совсем поняла, как прадедушка мог хотеть к Лурии, если Лурия сейчас спит в своей колыбельке. «И в результате ты не закончил труд всей жизни. Что там, ты его толком даже не начал», упрекнул дедушка. «В том-то и дело», сказал прадедушка. «Я его толком даже не начал». «Даже название так и не придумал. Но я решил, что как-нибудь обойдется мистерия еще без одной книжки по истории». «Это слабость», – отрезал дедушка. «Но я пытаюсь написать этот труд теперь», – чуть стыдливо сказал прадедушка. «Но пока не очень продвигается». Вероника посмотрела на стол, у которого спорили призраки. Там лежал лист бумаги. Чистый, без единой буквы. Он всегда там лежал. Каждый раз, когда Вероника поднималась к прадедушке, на столе лежал чистый лист. «Название сложно придумать», – совсем смущенно сказал прадедушка. «После смерти ты ничего не напишешь», – отрубил дедушка. «Мертвым сложно выдумывать новое, мы ограничены прижизненным опытом». «Это не новое», – возразил прадедушка. «Это просто труд по истории, и у меня все было в голове еще при жизни, осталось только перенести на бумагу. Но вот название...» Название не получается придумать. «А зачем ей название?» – спросила Вероника, карабкаясь на стульчик. «Ну как зачем?» – не понял прадедушка. «Чтобы люди знали, как она называется». «Ну она же летопись». «Ну да. Но летописи много. Как люди отличат одну от другой?» «По автору и картинкам». «Картинкам? Каким картинкам? А в летописях их нет?» – огорчилась Вероника. «У меня не будет картинок, это серьезный труд». «Ладно. Буду только буквы и цифры», – объяснил прадедушка, – «и даты. Много-много дат. Когда кто жил, когда были войны, когда изобрели лакричную палочку». Вероника вздохнула. Она пока еще не очень хорошо знала буквы и цифры, то есть знала уже все, но иногда забывала и путалась. Затем и поднялась, чтобы немного поучиться с прадедушкой. Но тут еще и дедушка, а с ней Вероника учиться не хотела». Он очень сердитый, если она не запоминает все сразу же. — Вероника, ты живая, — сказал прадедушка. — Попробуй придумать название для книги по истории. — История? — подумав, предложила Вероника. — Просто история? — удивился прадедушка. — Плохо, да? — смутилась Вероника. — Извините. — Да нет, неплохо. Просто вообще-то не так плохо. а из-за дегати, история. А в этом что-то есть. Предедушка задумчиво забормотал, в полупрозрачных серебрящихся пальцах появилось перо, с него стали срываться чернильные струйки, которые оседали на призрачной бумаге. "История", хмыкнул Айза Дэгати, "коротко и по делу. Название не самое удачное, но это лучше, чем если бы ты так и сидел перед чистым листом", сказал Гурим Дэгати. "Кроме того, простое название это хорошо, сразу настраивает на то, что труд будет всеобъемлющим. Я планировал только летопись мистерии и ее магической мысли. История магии – это единственное, что заслуживает внимания. Вероника оперлась локтями на стол и с интересом уставилась на быстро покрывающийся строчками листок. Когда он весь исписался, то исчез, а вместо него появился другой. – А эту историю тоже надо учить, чтобы пойти в волшебную школу? – спросила она. – Или хватит читать и писать? «Надо, конечно», – кивнул прадедушка. «Но тебе не нужно все, что я напишу. Вполне хватит того, чему учат в начальной школе. Но там не только про мистерию, там вся мировая история». «Вся», – огорчилась Вероника, которая подозревала, что всю мировую историю она пока еще не знает. «Не переживай, история – это не цифры. Она интересная». И прадедушка стал рассказывать Веронике о том, что писал. Он хотя и планировал только летопись «Мистерии», но начал с предыстории, с того, откуда пошла мистерия, как она появилась, что было на этом острове до нее и в еще более далекие времена, когда в мировом катаклизме появился сам остров, откололся от громадного суперконтинента. Про дедушка Айза и правду умел рассказывать интересно, он размахивал пером и в воздухе повисали картины древних войн и катастроф, рождались и гибли империи, Великие правители шли друг на друга с мечом или заключали союзы, ревели громадные чудовища, бились драконы и титаны, а император Тесапулька II подавился яйцом. Это последнее прадедушка рассказал, чтобы повеселить Веронику, а то она немножко обомлела от таких масштабов. Но вообще-то и было интересно, и она зачарованно слушала про войну богов и титанов, про тысячелетия мраков, про империю вампиров, про вторжение демонов а когда было вторжение демонов спросила она ты его видел деда нет рассмеялся призрак даже четвертое было задолго до меня четвертое а их не одно было демоны вторгались на парифат четыре раза о загнула четыре пальца вероника так много правда первым нам ничего не известно и это было в такие древние времена когда на парифате не было ни людей ни эльфов ни даже титанов а кто был Тогда были только все всерушители. А кто это? Хтонические монстры. На заре времен демоны воевали с ними за власть над молодым миром. Победили все всерушители? Да, они воевали 300 лет, но в конце концов выгнали демонов. Вероника невольно прониклась уважением к таким сильным существам, и название у них кудесное. рушители Они прямо все-все рушили? Спросила она. «Скорее могли разрушить прямо все-все», – объяснил прадедушка, – «но все же этого не делали. Обычно». «А они еще есть?» «Есть. Но их осталось совсем мало. Они очень старые, в основном спят или заняты чем-то, чем-то. Я не знаю, чем занимаются все рушители в современном мире». «А можно их найти?» – с надеждой спросила Вероника. «Ну, молюгнетать, тебе лучше не искать», – улыбнулся прадедушка. Он самый великий из них, но он заточен где-то на Южном полюсе. Мур, гребет, леганда найти нетрудно, но он не очень интересный. Он просто громадная живая гора, которая все время куда-то ползет. Но ты можешь попробовать найти Колоборциниса. А кто это? Последний живой и незаточенный первозданный, он очень маленький, даже меньше нашей усадьбы. В комнату с топотом влетела Астрид, и про дедушка не успела рассказать подробностей. При виде сестры она торжествующе выкрикнула. «Ага, попались! Что вы тут делаете?» «Сказки слушаем», – ответила Вероника. «Ты со своими сказками кучу важных новостей пропустишь. Во-первых, у меня каникулы начались, а во-вторых, спускайся быстрее, дурында, тебя папа ищет». «Зачем?» – испугалась Вероника. «Я ничего не делала, я никого не призывала». «Думаю, папа наконец-то выяснил, что еще в Колыбели тебя подменили гоблины, и сейчас они пойдут менять тебя на настоящую Веронику», – предположила Астрид. «Пока, дедуль, я вам вечером настоящую приведу, а гоблиненка мы сейчас тете Грымзи отошлем». Призраки проводили девочек взглядами, напуганная Вероника дергала сестру за крыло и просила сознаться, что Астрид врет, ведь врет же, правда ведь, врет же, да? Подумать только, что нашими соседями стали гоблины» нарушил молчание Гурим. «При мне такого бы не случилось». «Инкодать все еще жив», – поморщился Айза. «Вот это вообще нечестно, что он все еще жив. Когда я родился, он был уже старым, а это было 200 лет назад. Разумеется, внизу оказалось, что ни на каких гоблинят Веронику менять не будут, а Астрид за издевки над сестрой сейчас накрутят хвост». Астрид с хохотом выпрыгнула в окно и принялась оттуда дразниться. Папа же внимательно осмотрел Веронику, проверяя, прилично ли она выглядит. Та, разумеется, выглядела прилично. Пугающе прилично. Она никогда не позволяла себе беспорядка в одежде, потому что беспорядок – это хаос. А хаос – это самое плохое, что может быть. С хаосом надо бороться всеми способами. Вероника не понимала, почему остальные, и особенно Астрид, этого не понимают. Енот уже накрывал на стол причем не на террасе, как обычно летом, а в столовой. Сегодня были какие-то странные блюда. Запеченный целиком зверь, похожий на огромную лысую крысу, грибная каша, ужасно твердые сухие лепешки и кувшин с тягучим черным пивом. Папа поставил в центре вазочку с серым вареньем и сказал, что это грибной джем, любимое лакомство циверков «А это в честь кого?» – не поняла мама, входя в столовую. «Сегодня международный цверский день», – с иронием сказал папа. «Хватит меня дурить. Да гость к нам придет. Я пригласил члена экзаменационной комиссии из дилектории на предварительный просмотр. Кое для кого». Майна и Лакджа посмотрели на Веронику, которая намазала грибным джемом лепешку, откусила кусочек и теперь пыталась понять – это просто гадость или тошнотная гадость? «О, снова Мэттер поганоте заглянет», – обрадовалась Лакджа, – Он мне понравился, такой милый старичок. К сожалению, по ганоте две луны назад скончался, вздохнул Майна. Правда? Огорчилась Лакджа. Как? Расточился. Слишком ослабла реальность. Возраст? Ничего не поделаешь. И кого же нам пришлют? А вот это еще одна плохая новость. И Халайнен уже встречал у дверей гостя. Кряхтя и ворча в холл, а затем в столовую, вошел надутый важный цверк с удивительно короткой для цверка бородой, зато пышными бакенбардами, очень маленького роста, зато почти кубической формы. Он бросил один взгляд на стол и брезгливо сказал. «Блевать-переблевать! Опять мне цверцкую кухню накрывают! Как я уже устал!» Ладжа поняла, что первое впечатление безнадежно испорчено. Цверк снял огромную остроконичную шляпу, плюхнулся на скрипучий под его весом стул и сукаризный сказал, Да, гати, я наземник, я ниже погреба под землю не спускался, и эту гадость я терпеть не могу, гноми Эль, ты бы мне еще фнуха налил». «Дорогая, познакомься, это профессор Скердуфте из директории, невозмутимо представил гостя Майна, член экзаменационной комиссии. Ладжа немного натянута улыбнулась и спросила, «Очень приятно, профессор, а от сверги наземники Любят домашние наливки и колбасы. Уж точно сильнее, чем печенок слепышей, с отвращением поглядел на главное блюдо с кердуфте. Ихалайнен раздраженно принес обычные закуски и обычное вино, принес обычный хлеб, обычное варенье, которому очень обрадовалась Вероника. Спрятавшись от сердитого дяди за лысой крысой, она стянула булочку и принялась откусывать маленькими кусочками, жмурясь от удовольствия. А профессор Скердуфти долго еще недовольно кряхтел и жевал жареной с луком колбаски, заедая их грибной кашей, которой отвращения не испытывал. Над ним аж дымилась ядовитая аура, и Лакджа с грустью вспомнила милейшего профессора Паганоти. — Так, — наконец произнес наявшийся цверк, — получили мы в дилектории твою заявку, Дегати. — И что? — нетерпеливо спросил Майна. — И то что это насмешка над всеми установлениями. Отвратительная насмешка. Вы, видимо, считаете свою дочь большим талантом, но я вам скажу, что сделаю все возможное, чтобы она не поступила». «Почему?» – опешила Лакджа. «Потому что это плевок в лицо уважаемой комиссии». «Почему это?» — Четырехлетняя девочка и претендует на то, на что и взрослые-то не всегда могут претендовать, — насупил густые брови цверк. — Ишь, показывайте мне этого вашего вундеркинда. Сейчас я буду над ней глумиться. Вероника немножко догадалась, что речь идет о ней, и ей стало не по себе. Она робко выглянула из-за стола, и на нее сразу уставился маленький бородатый дядя. Взгляд у него был такой сердитый, что Вероника втянула голову в плечи. Это она и есть? догадался Скердуфти. Пока не впечатляет. Ну, давай, девочка, порази меня. Вероника растерянно хлопала глазами. Она не понимает. Ее же не предупредили. А почему вы ее не предупредили? раздраженно повернулся к нему Скердуфти. Потому что вы известили о своем визите два часа назад, уважаемый коллега, сухо произнес Майна. Но слепышатовы за запечь успели? фыркнул цверк. Кажется, этот злосчастный слепыш показался ему личным оскорблением, расовой насмешкой. — Ежевичка, призови кого-нибудь, — ласково сказала Майна. — Сейчас можно. Вероника съежилась, стараясь казаться как можно незаметней. — Она у вас сейчас не в форме, да? — снисходительно спросил Скердуфти. — Она в форме, но стесняется, — ответил Майна. Профессор фыркнул и налил себе еще вина. Атмосфера за столом становилась все недоброжелательней. Не стесняйся, еживичка, стал упрашивать мама. Вызови кого-нибудь, кого уже вызывала. Проще будет. Не стесняйся, тут все свои, попросил папа. Он не свой, тихо сказала Вероника, показывая на бородатого дядьку. Он мне не нравится. Скердуфти аж запыхтел от негодования. Его страшно возмутило, что он кому-то не нравится. Шансы Вероники на досрочную сдачу экзаменов падали с каждой секундой. «Ежевичка, кого ты хотела бы сейчас позвать в гости к столу?» – спросил папа, присев на корточки. «Никого», – пробормотала Вероника, уползая под стол. «Я так и думал», – насмешливо хмыкнул Скирдуфти. «Умоляю вас, коллега», – начал Майна. «Мэтр де гати! Вы, конечно, волшебник заслуженный, но не продвигайте свою дочь настолько нагло», – перебил цверк. «Блатных нигде не любят!» Он встал со стула, приподнял край скатерти и заглянул под стол. Вместе с ним заглянули Майна с Лакджой и уставились на пустоту. Вероники не было. Был только нарисованный на полу пентакль. «Сбежала!» – хмыкнул Скердуфти. «Так я и думал. Ну как вот принимать такую трусливую девчонку? Все, я пошел». «Но раз она так может, разве это не доказательство?» – опешила Лакджа. «Нет, я тоже так могу». Нарисовал в воздухе Пентакльский кердуфти и испарился. Демоница выдохнула, пытаясь подобрать слова. До этого она считала самым противным волшебником их соседа, почтенного метра Инкадати, но теперь у того появился достойный конкурент. «Что это было?» – наконец сказала она. «Провал, я так понимаю». «Ну и придурок», – поморщился Майна. «Совсем не изменился. Ты его знаешь?» А то. Профессор Скирдовти – редкий говнюк, он и меня в свое время заваливал на экзаменах. Ему уже 300 лет, его студенты терпеть не могут. «Ага. И Веронику запугал», – вздохнула Лакджа. «Ее Лорды не запугали, а он запугал. Где она, кстати?» Майн уже ползал под столом, рассматривая Пентакль. Незнакомый, но явно что-то из злосчастной книжки Фурундорока. Вероника в последнее время снова повадилась украдкой ее листать. Майна пару раз ее на этом ловил и уже начал мастерить специальное, особо скрытое хранилище, составлять охранительные чары персонально против Вероники. Не самое простое дело, как выяснилось, но все же решаемое. «А она хотя бы в этом мире?» нетерпеливо потормошила мужа Лакджа. «Неизвестно», – поморщился тот. Вероника сидела за маленьким столиком и чинопила кислое молоко из кружечки с цветочком. Напротив парил недовольный и очень удивленный фурундарок. «Вкусно?» – наконец спросил он. «Да, спасибо». Когда Вероника появилась в резиденции величайшего господина прямо перед его носом, тому сначала показалось, что это его в очередной раз призвали. Только через мгновение он понял, что переместилась на этот раз девочка и разозлился еще сильнее. «Откуда ты знаешь, где я живу?» – процедил он. «А? А есть печенье?» – спросила Вероника, поболтав ногой. Фурундорог прищелкнул пальцами, создавая гору печенья. Он все пытался понять. Как? «Я не люблю с изюмом», – застенчиво отодвинула блюдце Вероника. «Ты у меня в гостях и будешь жрать то, что я даю!» – ряфнул Фурундорог. «Но я не люблю с изюмом», – схлипнула Вероника. «Ладно», – произнес Фурундорог бесцветным голосом и щелкнул пальцами. «Вот, изюма больше нет». «Спасибо», – зачавкала девочка. «Не чавкай», – взбесился Фрундорог. Он поднялся в воздух и закружил по залу. Его напрягала эта ситуация. Раньше девчонка Лакджи просто его призывала, что безумно раздражало. Но это было хотя бы понятным. А теперь она заявляется к нему, пьет его молоко, ест его печенье. Ладно, он сам все это предложил, потому что он гостеприимный хозяин, но какая наглость. И главное, как? Тебя обидели родители? Вкратчиво спросил он. Не, там маленький злой дядька, пожаловалась Вероника. Он хотел, чтобы я призывала, а я не хотела, он на меня орал. Значит, чтобы ты не хотела призывать? На тебя надо орать, маленькая дрянь! Вероника съежилась в комочек. «Почему все на нее кричат?» «Ну, просто ты мой друг, дядя», – замямлила она. «Ты хороший и, и, и добрый». «Я тебе не дядя», – проворчал Фурундорог. «Но...» Ему неожиданно стало приятно. Дети любят его. Девочка ринулась искать у него защиты и спасения. Он был бы великолепным отцом, сильным, надежным, могучим, если бы не... Фурундорог сжал кулачок, а половина мебели в зале рассыпалась пылью. Вероника отхлебнула еще молока. «Ням», – осоловила сказала она, – «люблю кислое». «Так, я отведу тебя к родителям и откушу им бошки», – решил фурундорог. «Нет, там маленький дядя», – испугалась Вероника. «Да что это за страшный маленький дядя? Каген, что ли? Да он не страшный. У него имидж нелепого безобидного карлика, а детей он вообще очень любит. С другой стороны, эта маленькая дрянь, кого хочешь, доведет до белого коленя». Шоколадку будешь, щелкнул пальцами фурундарок. Через полчаса после исчезновения Вероники в дверь дома Дегати громко постучали. Ну как постучали? Выломали одним ударом. У вас тут сплошные печати! рявкнул фурундарок, влетая в холл. Я еле прорвался, хотя меня приглашали. Не рады меня видеть, гниды! Майнос Лак Джой сначала испугались, но тут же облегченно вздохнули, потому что следом за фурундороком вошла Вероника грызущая огромную шоколадку. Родители как раз расшифровывали Пентакль, пытаясь понять, куда на этот раз унесло их дочь. Лоджа искала ее через змеи отслеживание, но то указывала невесть куда, и Пентакль тоже был какой-то странный. Майно листал книжку Фурунда Рока, но пока ничего похожего не нашел. Инерционного следа тоже не было. Вероника в последнее время все реже его оставляет. «Это мой круг вызова? Обратный?» Растерянно приподнял скатерть Фурундорог. Откуда она знает? Суть древнейшего. Фурундорог испытал страх. Он медленно повернулся к Веронике, та смотрела на него невинным детским взглядом. — А маленький злодядя уже ушел? — спросила она маму, доедая шоколадку и вытирая губы ладошками. — Ушел, — кисло ответила та, пока Фурундорог ожесточенно стирал пентакль, для верности прожигая пол насквозь. Чай, кофе, кислое молоко, сливки, сметана. «Все», – сказал Дималорд, пролетая сквозь стол, «и у нас будет серьезный разговор. Мое терпение начинает истощаться». «Ну что нам сделать?» – пожала плечами ладжа «Ее способности выходят за рамки наших возможностей, и твоих, кстати. Спасибо, что привел ее домой. Это было очень мило с твоей стороны». «Мило?» – огрызнулся Фурундорок. «Ну, мило, да. Я вообще добрый и милый. Но вы злоупотребляете моей добротой. Что это за злой маленький дядька, кстати?» «Да просто гном один», – отмахнулась Ладжа. «Цверк», – поправил Майна, – «из экзаменационной комиссии». И он уже ушел. Когда фурундороку все объяснили, он кивнул и сказал. «Отправьте ее поскорее учиться. У вас же там есть этот э, предмет ПОСС». «Правила общения со сверхъестественными сущностями», – кивнул Майна, – «с первого же курса». «Вот и пусть ее там научат, что призывать демалордов опасно, а лезть к ним в дом еще опаснее», – потребовал фурундорог. «Не все они клялись не причинять ей вред». «Непременно отправим», – пообещал Майна, пока Лакджа умывала перемазанную шоколадом Веронику. «Как только она научится читать, писать и пользоваться носовым платком». Я бы что научусь, пообещала Вероника.